Глава 20. Прошло 2 дня с тех пор, как Абдул подарил мне манго, и я решила угостить его ладду. В контейнер с нашими обедами я его класть не стала, завернула в газету и положила отдельно. В обеденный перерыв сунула сладкие шарики в карман и пошла на своё обычное место под джамбаланом. Радка всё ещё болела, обедала я одна. Я села спиной к Абдулу, но чувствовала на себе его взгляд. У меня шея покраснела. Дав обед, я подошла к месту, где сидел Абдул. Он тут же встал. Я положила завёрнутую ладу рядом с его деревом. В благодарность за твою доброту, сказала я, повернувшись к Абдулу спиной и обращаясь к дереву. Манго были очень сладкие. Он что-то ответил, но кровь ударила мне в голову и заглушила его слова. Я быстро зашагала к фабрике. Пожилая женщина, сидевшая рядом со мной за швейной машинькой, увидела испарину на моём лице. Ай чокри, сказала она. Ты не заболела? Она была права, хоть и не знала об этом. Я действительно заболела, но болезнью сердечной. После того, как я угостила Абдулла Ладду, мы каждый день находили способ общаться без слов. Иногда он работал и пел любовную песню, а я знала, что та предназначалась для моих ушей. Иногда, возвращаяся с обеда, я роняла конфету на землю между двумя нашими деревьями. Когда Абдул возвращался на своё место, он разворачивал фантик и клал конфету в рот, а наши взгляды ненадолго встречались. По вечерам, когда я шла домой, он неизменно следовал за мной на почтительном расстоянии. Потом я как-то раз вышла в уборную. У нас она была на улице, а он ждал меня снаружи. Я прошла мимо, а он притворился, будто завязывает шнурки. В следующее воскресенье я буду работать сверхурочно, прошептал он. Может, и ты задержишься. В тот же день я подала заявку на дополнительную смену. В воскресенье работали лишь несколько человек. Бригадир закрыл ставни в половине зала и пересадил нас в другую половину. Все искали место, и Абдул сел рядом со мной. Никто не обратил внимания, кроме меня, конечно. Поначалу мы так радовались, что сели рядом, что то и дело поглядывали друг на друга. Потом работа заспорилась, и пришлось сосредоточиться на шитье. По нашим лицам струился пот, и мы не могли даже сделать паузу и вытереть его. Сердце моё пело как радиоприёмник, и я боялась, что все услышат, как оно выкрикнет имя Абдулла. Но оглядевшись, я поняла, что никто на меня не смотрит. Все спешили выполнить норму. В тот вечер я ушла с фабрики с небольшой группой женщин, но те одна за другой свернулись с главной дороги в свои деревни. Осталась только я. Я остановилась и глянула через плечо. Абдул тоже остался один. Оно скорил шаг и нагнал меня, но пошёл по другой стороне узкой дороги, почти в плотную канаве. Оттуда он окликнул меня: "Тебя зовут Мина, я знаю". Моё сердце затрепетало. Я запахнула дупату, пряча лицо. "Меня зовут Абдул. Ты, наверное, помнишь?" Я не ответила. "Я из Бервада. Отец мой умер. Живу с ами и младшим братом". К нам приблизился мужчина на мотоцикле и Абдул замолчал. Когда велосипедист проехал, он сказал: "Прошу, не пойми меня неправильно. Хочу сказать тебе, ты очень красивая". Я отвернулась. "Я не хочу тебя оскорбить. Я тебя очень уважаю. Вижу, как ты добра, как помогаешь другим на работе. Прошу, я не такой, как другие мужчины". Я ничего не ответила. "У тебя есть родные, кроме сестры? Её зовут Ратха, верно?" Я молчала, а потом, как дожди в сезон муссонов, Из рта хлынули злые слова. У меня два брата, и они побьют меня, если узнают, что я разговаривала с мусульманином. Он так надолго замолчал, что я уж решила, что он свернул в поля, что простирались по обе стороны от дороги. Я слегка повернула голову, чтобы проверить. Нет, он всё ещё шёл по противоположной стороне дороги, склонив голову. Потом он вдруг посмотрел на меня, и наши взгляды встретились. Его взгляд прожёг меня насквозь, горяч, как земля под нашими ногами. А есть ли разница? – спросил он. Мы оба из Индии, так? Мама Индия дала нам жизнь, разве нет? Он не сердился. Скорее в его словах была печаль, как в звуках одинокой свирели в ночи. Но в ту минуту вся моя жизнь изменилась. Убеждение, которого я придерживалась всю жизнь, дало трещину, и когда я взглянула внутрь, то увидела там пустоту. Я так не считаю, – ответила я. В это верят мои братья. Нам навстречу шли мужчина и маленький мальчик, и мы снова замолчали. Салам, как дела? поприветствовал отца мальчика Абдул, и тот кивнул. Мы приближались к ответвлению дороги, которая вело в его деревню, и я замедлил шаг. Когда мужчина с ребенком отошли на приличное расстояние, Абдул сказал: «Взгляни направо, там маленькая тропинка. Она ведет к реке. Если хочешь, можем пойти туда на несколько минут и спокойно поговорить. Там нас никто не увидит». Сердце сжалось от страха. Что я такого сделала, что этот мужчина решил, будто я из тех женщин, что ходят с незнакомцами к реке? Я взмолилась, чтобы земля поглотила меня целиком в тот самый миг и час. Мина Джи, сказал Абдул, прошу не сочти за оскорбление. Я знаю, что ты благочестивая девушка, и прошу пойти со мной лишь потому, что хочу открыть тебе свое сердце. Я пошла быстрее, мне не терпелось скорее уйти оттуда. Пожалуйста, даже если откажешься, не держи на меня зла. Я не хотел проявить неуважение. Я скорее свою ами обижу, чем тебя. Прошу, поверь. Я молчала и шагала дальше, прошла мимо маленькой тропинки, где он просил меня свернуть направо. Вскоре он оставит попытки, и я пойду домой одна. Домой. Я представила нас вчетвером за ужином. Радха, злая, что опять просидела весь день дома. Арвинд, как всегда пьяный. Гавинта и его бесконечные жалобы на всё на свете. Я увидела нас в богом доме за едой купленной на наши срадхы деньги. Представила, как мне вновь и вновь приходится терпеть оскорбления Гавинда и его издевательства. Гавинд так и не простил нам срадхы, что мы не подчинились его приказу. Я ощущала на себе всю тяжесть его гнева. Я остановилась, развернулась, пошла назад и остановилась у тропинки, ведущей к реке. Абдул оздал тихий радостный возглас, но я не обратила внимания. а потом, не глядя в его сторону, свернула на пыльную тропу и пошла навстречу своему взлёту и падению.